Глава 8. Предательство. Мы сидели в клубе старого пионер лагеря, промокшие, продрогшие. Косёр развели прямо в помещении, в металлическом поддоне, нади на кухне. Еще мы там нашли мятую алюминиевую кастрюлю, и теперь грели в ней воду. Чая не было. Из еды два брикета натовского сухпайка из моего вещмешка, оставшиеся от Федора. Рюкзак, пригорош не сгинул, а Шнобель не нес продуктов, только артефакты и боезапас. Помещение было небольшое, да и весь лагерь мелкий. Два десятка домиков, разбросанное среди деревьев на берегу речки. В целом остался только клуб. Поэтому мы и разместились в нем. Одежда наша сушилась возле костра, а мы, завернувшись в полусырые одеяла, сидели на каких-то пуфиках, которые попахивали плесенью. Штаны с куртками исходили паром. Мы все-таки окунулись в холодную воду, убегая из болота. В темном окне отражались языки пламени и наши всклокоченные головы. Протягивая к огню красные от холода руки, Шнобель сказал Хотел бы я знать, что это такое с нами случилось. Больше всего оно смахивало на охоту загоном. Крысы эти, пауки, а верлиока, гнида. Кстати, вы видели глаза этих крыс? А как они потом бросили нас и ушли? Гнали, гнали, и вот. Как будто их кто-то вел до того момента, а потом раз, контроль ослаб, и крысы слиняли. Они ж воду не переносят. «У кого какие соображения? Пауканы нас реально заперли там. Кто может управлять пауками и крысами? А главное, зачем? Причем тут мы?» Пригорошня бросил на меня вопросительный взгляд, словно и спрашивая разрешение. «Управлять мутантами может кто угодно», — отозвался я, стараясь не стучать зубами. «Для сильного телепата это не представляет никакой проблемы. Ведуны или бляки какие-нибудь» или человек с такими способностями. На хрена? Это я хотел у тебя спросить. Сколько мы ходили этой дорогой, ничего подобного не случалось ни разу. Шнобель ударил себя кулаком в грудь. Парни, да причём тут я? Я сам в шоке. Сам ничего подобного никогда, вмешался Пригошня. Химик. Да чего ты сразу, Ромыч? Мало ли от чего эта мистика вся дурацкая. Расшалилась зона. Бывает. «Нифига себе! Расшалилась!» — хмыкнул я. «Как-то целенаправленно она расшалилась, не находишь? В нашу сторону!» «Да, может, ты совпадение все!» — пригорошник кинулся защищать Шнобеля. Я махнул рукой. «Может, я и причина!» — сказал Шнобель, приподнимаясь и обернув руку одеялом. Снял с огня кастрюльку с закипевшей водой. «Только, парни, хоть убейте! Не понимаю, в чем дело!» Враги у всех есть, чего скрывать. Но мои враги обычные люди, я вам клянусь, и такого наворотить не могут. Ну вообще никак. Я реально не могу в толк взять, что за ерунда творится. Это же точно мистика какая-то, как вон пригоршня сказал. А я в мистику не верю. Но теперь даже не знаю. Может, и надо было бы поверить, а? Фигня какая. Во мне нарастало раздражение». Слишком уж необъяснимо непонятной была вся эта ситуация, неподвластной логике и разуму. Мысли метались, пытаясь придумать объяснение, но никак не получалось связать все странности воедино. Хотя основа у них была одна, ясно же, как день. «Не верю в мистику, не верю!» — твердил Шнобель, незаметно для себя повышая голос. «Это же выходит за любые рамки странностей самой зоны! Но хоть убейте, не верю!» «Ну так и нечего орать», — отдернул я его. Поднялся, чтобы взять оставшуюся на столе у выхода кружку. Дверь была сломана и закрывалась только наполовину. Хотя, конечно, ум за разум заходит. Хочется крикнуть в лицо этой зоне «Не верю». Не сдержавшись, я сделал шаг наружу и, задрав голову к черному небу полному звезд, заорал, выплескивая накопившиеся за последние дни напряжение «Не верю!» Звезды погасли на миг и снова включились. Сильный порыв ветра прошел по берегу, стекла в окне задрожали. Весь мир, а точнее вся зона, вздрогнула с низким ракочущим грохотом. Он быстро стих. «Что за срань, господня!» Шнобель с пригорышни вскочили, озираясь, а я окаменел, вцепившись в косяк. И эхом грохота отозвался в ушах, померещился сухонький смешок школьной училки. «Стой» из отражения. Шнобель против обыкновения с лопаткой ушел не вечером, а с утра. Солнце низко висело над рекой, заглядывая в окно, высвечивая неприглядность нашего убежища. Мы с пригорошней сидели вокруг поддона, где еще теплился костерок, и по очереди прихлебывали кипяток из единственной кружки. «Не нравится мне все это», «Сказал я наконец. Чувствую, дальше будет хуже. Пора заканчивать с этой миссии Никита. Федора мы уже потеряли. Не хотелось бы потерять и тебя. Я к тебе привык уже, знаешь ли». Пригоршня широко улыбнулся и передал мне кружку. «Я тоже к тебе привязался, Андрюх». Он хлопнул меня по плечу так, что я поперхнулся кипятком и затем заботливо начал стучать меня по спине. «Кончайте телячьей нежности!» – прикрикнул я на напарника. «Ты что, не понимаешь? До березок еще два дня. Слишком большой шанс, что мы просто не дойдем. Не знаю, как ты, а я лично ценю свою жизнь больше тех денег, что мы наварим на этих артефактах. Сейчас Шнобель вернется, и я скажу ему, что мы дальше не идем». Никита поднялся сильно, до хруста потянулся. «Без паники, химик. Нельзя миссию бросать. Мы же уже аванс потратили, забыл». Не возвращать же теперь, прорвемся, не дрейфь. Еще и деньги за это возвращать? Нет уж, тогда я иду до конца. Я тоже встал. Где этот твой Ромыч? Что-то он долго со своей лопаткой гуляет. Пойду навстречу, скажу, уже выдвигаться пора. От Федора заразился? Усмехнулся пригоршня. Смотри, в аномалию не угоди. При тут Федор? Поморщился я, выходя наружу. «Сегодня было не так холодно, как последние дни. Солнце даже немного пригревало. Я не собирался следить за Шнобелем. С чего бы? Хотя определенные подозрения на его счет у меня имелись. Ничем не подкрепленная, правда. Все эти странности начались только в этом походе. Значит, вероятнее всего, связаны они либо с самим наемником, либо с содержимым его рюкзака. Логично? и Еще как» и я хотел задать Шнобелю пару вопросов без свидетелей, в интимной обстановке, так сказать. Чтобы Никита не начал опять выступать. Из-за этой его защиты наемник чувствует, что его как будто обвиняют. А если я расспрошу его, он может сказать что-нибудь, что наведет меня на мысль. В конце концов, Шнобель мог быть первопричиной всего этого, но невольно, и сам быть совершенно не в курсе. Я углубился в лесок, ведущий к болоту из которого мы вчера с таким трудом выбрались. Косые лучи солнца пронизывали его. На пожухлой траве лежали длинные тени деревьев. Ближе к трясине подлесок стал гуще. Кусты лещины и малины стояли по пояс и выше. По дороге я продолжал обдумывать наше положение и не сразу понял, что заставило меня пригнуться за кустами. Наверное, инстинкты сталкера сработали. Осторожно выглянув из-за кустов... Я обнаружил в нескольких метрах впереди наемника. Я так углубился в размышления, что среагировал на знакомого, как на чужака, чисто на автомате. Осознав ошибку и испытав облегчение, я собирался встать из кустов навстречу Шнобелю, но вдруг до меня дошло, что он делает. Я зашел немного сбоку и хорошо все видел. Наемник сидел под деревом, держа на коленях свой блокнотик. Шнобель писал в него огрызком карандаша, который всегда носил в кармане. Закончив корябать, наемник сложил бумажку, сунул в ямку перед собой и забросал землей. Выпрямившись, кстати, он был в штанах, то есть и дело-то не делал, за которым ходил, Шнобель сунул в карман карандаш с блокнотом, поднял лопатку и сделал на дереве зарубку. Затем набросал еще земли на месте, где закопал бумагу, похлопывая лопаткой плашмя, соорудил маленькую, хорошо заметную башенку, развернулся и, весело насвистывая, ушел к лагерю. Дождавшись, когда он скроется из виду, я подобрался к месту, где сидел наемник. Что это он зоной его забери делал. На измазанной землей бумажке я разобрал наспех набросанную карту местности и несколько слов. «Мост к северу, потом по дороге на восток до деревни. Да это же план пути на сегодня». Зачем Шнобель это написал и зарыл тут? Какого хрена? Да он же ведет кого-то за нами, дошло до меня. Вот двуличная душонка. Клялся и божился, что все понимает, уважает чужой бизнес, а сам вел по нашим пятам конкурентов. Прав был Федор, наемник-то, с душком. Решил перехватить дело. Ну погоди, сейчас я тебя выведу на чистую воду. Я гневно скомкал бумагу. Ну, сволочь хитрожопая. Теперь понятно, почему он каждый вечер так тщательно про маршрут выспрашивал. Говоришь, хочешь знать ориентиры, если вдруг опасность и надо действовать самостоятельно? Говоришь, карта в полиэтилен запаяна, и ты ничего на ней не отмечаешь? А что на листочке потом карту перерисовываешь, об этом сообщить забыл? Запамятовал как-то, да? Ну, сейчас я тебя выведу на чистую воду. «Все о тебе выскажу. Посмотрим, как ты оправдываться станешь, лжец хренов». Весь кипя от негодования, я повернулся, чтобы скорее вернуться в лагерь. И чуть не столкнулся с выходящим из-за кустов шнобелем. Тот посмотрел на бумажку у меня в руках, затем поднял на меня взгляд, лишенный обычной доброжелательности. «Зря ты это сделал, химик», — серьезно сказал он. И добавил полувопросительно-полуутвердительно. «Если я попрошу забыть, ты же этого не сделаешь». Мы стояли друг против друга на небольшой поляне. «Нет, конечно», — отозвался я, следя за каждым его движением. «Кого ты ведешь за нами?» «Это не то, о чем ты подумал», — быстро заговорил он. «Химик, я правду сказал. Вашему бизнесу ничто не угрожает. Слушай, вы мне нравитесь, парни». Я предлагаю, чтобы ты бумагу обратно убрал и сделал вид, что ничего не было. Пока еще не поздно. Скоро здесь будут люди. Говоря это, Шнобель медленно двигался по краю поляны, ступая мягко и осторожно. Я столь же медленно и аккуратно двигался по кругу в противоположную сторону, ни на миг не выпуская его из поля зрения. Что ты задумал? Кто за нами тащится? Что вам от нас надо? Глупо это, продолжал сокрушаться наемник. Я правда не хочу, чтобы вы пострадали. Что же вы такие любопытные-то, а? Кто еще? Догадка пришла сразу. Федор. Я вскипел. Что он тебе сделал? Пацану еще жить и жить бы. Эй, эй, полегче. Я не хотел его убивать, честно. Федор первый кинулся. Я защищался. Он парень вспыльчивый, сам знаешь. Был. Признание стало последней каплей. Хоть нобель искренне сожалел о смерти молодого, что было видно по лицу, по интонациям, я понимал, что Федор увидел то же, что и я. Поэтому был обречен в любом случае. Скорее всего, наемник и меня попытается убрать. Я должен был его опередить. Он был крупнее, я быстрее. Он, скорее всего, сильнее. У меня черный пояс по джиу-джитсу, но я давно не тренировался». У него явно имелся опыт драки без правил на выживание. Это было заметно потому, как наемник держал дистанцию и обшаривал взглядом пространство вокруг, прикидывая, чем можно воспользоваться. Не дав Шнобелю договорить, я бросился на него и сбил с ног. Наемник ждал нападения, но все равно отреагировал медленнее, чем следовало». Через минуту ожесточенной борьбы я сидел у него на груди, прижимая лезвие своего десантного ножа к его горлу, чтобы он не вздумал рыпнуться. Может, Шнобель и впрямь за нас ратовал и плохого не хотел, но то другое, о чем он говорил, было, скорее всего, еще менее полезно для меня с пригорошней, чем слежка за бизнесом. Поэтому я заранее прикинул возможные сходы драки, а также приемы, которыми наемник может ответить. Я был готов». А Шнобель, похоже, всерьез предполагал меня уболтать и драки избежать. «Химик, не глупи!» – прохрипел Шнобель, не делая попытки вырваться. «Сейчас сюда придут!» «Не заговаривай мне зубы!» – прошипел я, чувствуя, что руки немного дрожат от порции адреналина, выброшенной в кровь во время драки. Коротко и по существу. «Кто? Сколько? Зачем?» Шнобель выкатил глаза, скосив взгляд мне за плечо, как будто там кто-то был – «Оглянись!» — прошипел он полузадушенно. «Такими приемами меня не купишь!» — прикрикнул я. «Еще раз! Кто?» «Я бы на вашем месте последовал совету, молодой человек!» — раздраженно сказал резкий голос у меня за плечом. «И нож бы убрал, если вы дорожите своим другом!» Я почувствовал, как каменеет от напряжения спина. Мучительно медленно, чтобы не спровоцировать тех, кто стоял за мной, кто и отвел лезвие от горла предателя. Затем поднялся и повернулся. Шнобель вскочил и начал отряхиваться, после чего, кивнув мне, как будто мы только что обменялись дружеским рукопожатием, отошел к своим. Невозможно было ошибиться. На той стороне поляны стояли наемники. Какого хрена, начал я и заткнулся. Из леска послышались крики, удары, и трое наемников вытолкали на поляну сопротивляющегося пригоршню. Вели его двое, третий шел сзади, держа АК-103 так, что ствол упирался моему напарнику в затылок. Руки у Никиты были заломаны назад. На скуле наливался желтизной будущий фингал. — Ромыч, предатель, сука! — крикнул пригорошня, когда его выволокли на поляну. — Не верь ему! — Да понял уже, — буркнул я, стараясь не делать резких движений. Хотя меня так и подмывало начистить кому-нибудь фотокарточку. «Брось нож и подойди!» – велел мускулистый наемник в камуфляже с обрезанными рукавами, направляя на меня ПП-90М1. Я узнал шнековый магазин на 64 патрона под стволом.